А бочек бездонных не бывает, и нет такого капитала, который бы нельзя было растратить. Михаил Константинович увидел, что от его миллионов осталось, будто кот наплакал. Золотые жилы ушли в глубины, прииски истощились, новыми он не обзавелся. Какое-то время жил в кредит, пока не обанкротился. Потом сделался должником и сам вскоре осознал, что долгов своих вернуть никогда не сможет. Это был конец. Не его вина, что он обогнал свой век, опередил свое время, а под старость оказался у разбитого корыта. Очень много хотел сделать, и за многое брался. По сути дела, рука Сидорова коснулась всего, что мы имеем сейчас на нашем севере. Тут и ухтинская нефть, и воркутинские угли, охрана котиковых лежбищ и ценные металлы Норильска, рудники угольных копий на Шпицбергене и китобойный промысел. Морпогран охрана полярных границ и образование северных народностей, мореплавание во льдах, школы-интернаты и фактории в тундре, разве все можно перечислиться? Доживая свой век в унизительной бедности, Михаил Константинович ни разу не усомнился в том, что совершил в жизни. Я правильно распорядился своими миллионами. Но их же нет у тебя, говорила жена. Но они были, семена брошены, зерна созреют. Михаил Константинович Сидоров скончался 12 июля 1887 года. Так закончилась эпопея героической борьбы одного человека с косностью имперской бюрократии. Никаких миллионов не хватило на завершение того, что задумал он в юности. Оказалось, мало даже неукротимой энергии Сидорова, чтобы протаранить неприступные форты имперско-казенного равнодушия. На склоне лет он писал, Я не встречал ни в ком сочувствия к своей мысли. На меня смотрели, как на фантазера, который жертвует всем своей несбыточной мечте. Трудна была борьба с общим мнением, но в этой борьбе меня вдвоодушевляла мысль, что если я достигну цели, то мои труды и пожертвования оценят потомство. И его оценили, но лишь после 1917 года. Сейчас все мечтания Сидорова исполнились. Труды и подвиги его оценены по достоинству. Его не забыли, его изучают, чтут его память. Я верю, что Сидорову еще будет поставлен памятник. Стоять ему на полярном берегу, лицом к арктическим льдам, разрушаемым форштевнями ледоколов, а за спиной дерзкого мечтателя пусть высятся ажурные вышки ухтинских нефтепромыслов, Пусть гудят шахты в Иркуты, и шахтеры Норильска добывают ценные металлы. Велик был сей человек, вот ж воистину велик.